Мир восстановил свои обычные цвета. Перед глазами снова была столица королевства Роланд. Он сидел рядом со своим троном. он мог сидеть на этом почетном месте, а лишь самый одинокий человек мог на нем сидеть. Но когда он сел на трон, он увидел сходство между этими картинами и миром ужасов, созданным богинями. Он мог видеть только боль, отчаяние и тьму. Убивать семью, предавать друзей. и предлагать свое тело в качестве жертвы. Испытав это, он наконец-то сумел добраться до положения, которое он занимал сегодня. И так он мог видеть этот гнилой мир. Безумный герой засмеялся. Голоса гротескных богинь и непонимающих людей. Все он устал от этих голосов. Ему невыносимо хотелось рыдать. Его личность медленно исчезала. Его рациональность медленно угасала. Это было плохо, хуже некуда. «Так одиноко». Тихо пробормотал он. Он прислонился к своему трону и наблюдал, как калые лучи заката сияют в окне. В прошлом были люди, которые бы остались рядом с ним и избавили его от скуки. Это было давно. Каждый раз, когда Сион говорил, что ему одиноко, Райнер орал. «А? А? Ты смеешь говорить, что тебе одиноко, когда ты приказал мне остаться рядом с тобой? Ты шутишь? Это шутка? Если ты не хочешь, чтобы я умер...» «Позволь мне уйти! У меня даже нет сил кричать! Итак, я могу уйти?» Ферри, сидевшая сбоку, отвечала. Хм, слыши, как ты это говоришь. Мне тоже немного одиноко. Пойдем купим данго вместе». Хотя это был странный разговор, Сион все же почувствовал себя счастливым, когда услышал это. Размышляя о том кусочке счастья, которым он наслаждался не так давно, Сион снова грустно улыбнулся. но те дни счастья никогда не вернутся. После того, цвета мира изменились, они уже не могли стать прежними. Каждый раз, когда он думал об этом, он всегда. Это действительно заставляет чувствовать себя одиноким райнер, пробормотал Сион. Несмотря на это, он будет продолжать прогрессировать. Сион будет усердно работать, чтобы, если бы шестеренки судьбы начали поворачивать в безнадежное будущее, Его действия, по крайней мере, помешали бы развитию этого будущего и ослабили бы его воздействие. Он отчаянно боролся. В результате у него больше не было времени на отдых. Если он остановится, весь мир окажется в хаосе. Поэтому он вдохнул и уничтожил свои слабости, вспоминая прошлое и погрязая в бессмысленной тоске. Уже не было времени, у него не было времени вспоминать прошлое, Поэтому он думал, что необходимо вложить все свои усилия в совершенствование. Убить своего биологического отца, предать своего друга, отказаться от своей человечности – это все ради прогресса. Он снова поднял голову. Сион повернулся и увидел девушку, стоящую в холле, кто знает, как долго она там простояла. В этот момент он подумал, что чудовище пришло снова. Монстр, выпущенный богиней. последнее время богини увеличивали частоту своих атак. Из человеческого мира или с другой стороны. Хотя монстры, созданные в человеческом мире, были слабее, чем монстры, созданные на другой стороне, но ассасины, которых послали богини, обладали силой больше, чем у человека. Поэтому Сион напрягся, готовый к битве. Но когда девушка вошла, он расслабился. Он знал эту девушку. Он проследил за ней, вошедший в зал... Она была младше Сиона примерно на два или три года, ей было шестнадцать лет. Волнистые волосы янтарного цвета, стянутые в конский хвост и большие глаза, она носила военную форму Роланда, так не соответствующую ее миниатюрному телу. Это была Мил Калаут. Сион использовал эту девушку, чтобы быть уверенным, что Райнер останется рядом с ним. Эта девушка была подругой детства Райнера. И сейчас девушка стояла перед ним, Сион посмотрел на нее. Затем он стер замерзшую тьму в своем теле, он стер боль, безнадежность и печаль, последствия нахождения безумного героя в его теле. Затем он фальшиво улыбнулся ей. «А разве это не лейтенант Милк Калаут? Прошло много времени с тех пор, как мы встретились. Чем я могу вам помочь?» По неизвестным причинам Милк посмотрела на него со слегка серьезным выражением лица. «Есть кое-что, что я хотела бы спросить у вашего величества». В этом вопросительном голосе слышалась нотка торжественности. «И что же?» Хотя он и изобразил удивление, он понял, почему она здесь. Она была здесь, чтобы спросить о том, что происходит в этой стране, что случилось с миром, чтобы спросить о стране, которая начала войну. Она хотела спросить Сиона Остала, который был королем-героем и предположительно хорошим человеком, почему он тайно продолжил эксперимент на людях и причины вторжения в другие страны, а также почему он предал своего друга. Был ли Райнер лед предателем? Мелк была здесь, чтобы спросить это. Это был первый человек, который спас Райнера, который помешал альфа-стигме Райнера свести его с ума. Друг детства Райнера, но она не последовала за ним и пришла сюда. А ради Райнера, чтобы помочь ему. Она явно хотела отправиться с Райнером, но она пришла сюда». чтобы присмотреть за человеком, который предал Рейнера. Все он смог вынести обвиняющий взгляд, направленный на него Милк, мог противостоять ее чувствам. На мгновение в его груди появилась легкая боль, но лишь на мгновение Все он сразу же тепло улыбнулся. «Если у вас есть какие-либо вопросы, вы можете их задать». Поэтому она продолжила решительным тоном. «Нет, проблем не так много. Я просто хочу спросить одну вещь. Вот так вот в лоб. Это отличалось от его первого впечатления о ней, когда они впервые встретились. Когда он впервые решил использовать ее. Тогда она произвела на него впечатление очаровательной и неопытной, но теперь он мог чувствовать силу и напористость ее мыслей. Решимость что-то изменить. У любого, кто хотел что-то спасти, было похожее выражение. Она определилась с чем-то и пришла сюда с такой решительностью. Он мог чувствовать это, просто глядя на ее выражение лица. Но Сион чувствовал, что это бессмысленно. Всё для Сиона казалось глупым. Было слишком поздно, потому что все печальные события уже произошли. Даже отношения Рейнера и Сиона. Даже отношения Сиона с миром. Они были уже на том этапе, когда тьма была непреодолима, и не было никакой надежды на какие-либо шансы на искупление. Как вдруг все он почувствовал, что тьма кольнула в его теле, проклятие безумного героя снова запустилось. Он не удержался и поморщился. Плохо. Ему хотелось тихо застонать. Снова началось. В другой вселенной, отличной от их мира, безумные герои и богини начали свою ужасную битву друг с другом. В этот момент все перед его глазами изменилось. Вход в зал, где стояла Милкалаут. Вот что он видел. Темный коридор, где стоял подчиненный богинь, вот что он видел. Два изображения перекрывали друг друга, так что они были видны одновременно. Оба изображения пришли в движение. Онисто думал, как ему совладать с обеими сторонами, и почувствовал тошноту и головокружение. Это было последствием использования проклятия безумного героя. Все он должен был существовать в обоих мирах, а затем реагировать на обе ситуации одновременно. Реальный мир. и иной мир. В темном коридоре подчиненный богинь начал качать головой с булькающим звуком. Существо начало дрожать, как обезумевшее. Затем оно пошло к нему. «Убить его! Убить! Убить!» Существо кричало, подбираясь ближе. Его волосы качнулись в направлении Сиона. Его окружение разлагалось, когда оно проходило мимо. Оно преследовало Сиона, испуская зловоние и гниение». Сиону стоило лишь взглянуть на него, чтобы понять, что этот монстр сильнее своего предшественника. Было совершенно очевидно, что его природа была гораздо более мерзкой, чем у предыдущего. Если он не справится с этим немедленно, его убьют. Если он не займется этим, тотчас же мир будет уничтожен. Но, тем не менее, выражение лица Сиона оставалось спокойным, он уже привык к таким ситуациям. «Алюсиль!» Сион, который был в потустороннем мире, сказал человеческому миру. И тогда перед ним красивый блондин появился в середине темного коридора. Он повернулся к Сиону. Да, хорошо, я пожру этого парнишку. Так что ты можешь продолжить свой разговор с этой, милой девушкой. Он кивнул в сторону Сиона. В следующую секунду Люсиль исчез, и все, что осталось от монстра, это голова. Тогда монстр, потерявший голову, Не вмешивайся, Люсиль Эрис! Ты. «То, что ты делаешь, безумство!» Но Сион проигнорировал этот голос. Он игнорировал образы потустороннего мира.